Глава вторая. Решение. Все мы приходим в этот мир одинаковыми, голыми, испуганными и необразованными. В итоге мы имеем жизнь, которая является суммой всех принимаемых нами решений. Эти решения могут стать нашими лучшими друзьями или же злейшими врагами. Они могут привести нас к нашим целям или отправить вращаться далеко на орбиту. Задумайтесь. Всё в вашей жизни появилось благодаря тому, что когда-то вы приняли то или иное решение. Выбор всегда находится в основе каждого результата. Каждый выбор обуславливает поведение, которое со временем превращается в привычку. Сделаете плохой выбор и снова окажетесь в самом начале пути. Снова придётся делать выбор, порой ещё сложнее предыдущего. не будете выбирать вообще и станете просто пожинать плоды своего пассивного поведения, плыть по течению. По сути, вы делаете выбор, а затем выбор делает вас. Каждое решение, даже самое маленькое, меняет траекторию вашей жизни. Поступать или нет в колледж, за кого выйти замуж, выпить или перед тем, как сесть за руль, посплетничать или промолчать, позвонить или Или отложить звонок на день, признаться в любви или нет. Каждый выбор определяет, как проявит себя накопительный эффект в вашей жизни. Из этой главы вы узнаете о решениях, которые оказывают влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. Звучит сложновато, но вы удивитесь, насколько это всё просто. С этих пор практически 99% ваших решений будет принято осознанно. Больше ваши ежедневные поступки не будут простым повторением раз и навсегда запрограммированных ходов. Вы себя спросите и сможете ответить, за сколько вариантов своего поведения я не голосовал, что я не планировал, но сделал. Используя тот же подход, что и я когда-то, для обретения молниеносного успеха в жизни и в карьере, подпитав это накопительным эффектом, Вы сможете ослабить мистическую хватку событий, которые отравляют вашу жизнь и ведут вас в ложном направлении. Перед тем, как захлопнется ловушка бессознательного поведения, вы успеете нажать кнопку паузы. Вы почувствуете, как легко принимать решения, которые в конечном итоге приводят вас к положительным результатам. Ваша самая большая проблема не в том, что вы осознанно совершали ошибки. Чёрт, это было бы слишком просто. Самая большая проблема в том, что вы все свои решения принимали как во сне. Половину из них вы даже не осознавали. Наши действия часто продиктованы культурой и воспитанием. Они могут быть настолько вплетены в повседневное поведение, что находятся за рамками контроля. Знакома ли вам ситуация, когда на работе и в личной жизни всё идёт хорошо, Но вы вдруг совершаете абсолютно дурацкий поступок или по непонятным причинам принимаете ряд мелких решений, которые в итоге пускают всё под откос. Вы же не хотели навредить себе, просто не подумали, не взвесили риски и потенциальные последствия и получили нежелательные результаты. Никто намеренно не набирает вес, не становится банкротом, не разводится. Но часто, если не всегда, эти последствия находятся в конце цепочки мелких непродуманных решений. Слоны не кусают. Вас когда-нибудь кусал слон? А комар, такая молявка, окусается. Иногда мы видим, как одна серьёзная ошибка разрушает карьеру или портит репутацию. Известный комик во время своего выступления выдаёт российскую шутку, Пьяный антисемит изображает известного борца за права. Сенатор, выступающий против геев, домогается гея в туалете. Всеми обожаемая теннисистка извергает на должностное лицо поток ругательств. Естественно, у подобных поступков будут роковые последствия. Но даже если в прошлом вы и совершали такие постыдные просчеты, речь сейчас не об этом. В основном, Поводам для беспокойства должны быть часто повторяющиеся мелкие, преимущественно неосознанные решения. Я говорю о поступках, которые, на ваш взгляд, абсолютно не важны. Это незначительные действия, которые неуминуемо сводят на нет ваши усилия. Будь то тупые манёвры, несерьёзное поведение или поступки, завуалированные под положительные, эти особенно коварны. Все эти вроде бы мелочи уводят вас с верного пути, потому что о них вы даже не задумываетесь. Вы перегружены, находитесь в прострации и не осознаёте те действия, которые сбивают вас с пути. Да, так работает накопительный эффект. Вы же помните, он активен постоянно, но в данной ситуации он против вас, потому что вы действуете как во сне. Например, вы потягиваете содовую или едите чипсы, и лишь доедая последний кусочек, неожиданно понимаете, что пустили коту под хвост целый день здорового питания. А вы даже и есть-то не хотели. Вы увлеклись и 2 часа подряд без толкова пялились в телевизор. Ладно, давайте немного смягчим ситуацию. Пусть это будет образовательная программа. Или ж потом поняли, что потратили время, которое должны были посвятить подготовке презентации для важного клиента. Вы просто так соврали своему любимому человеку, хотя и правда не нанесла большого вреда. Что происходит? Вы позволили себе принять решение, не обдумав его. И до тех пор, пока вы совершаете поступки неосознанно, вы не сможете повлиять на своё поведение и приобрести полезные привычки. Пора проснуться. и сделать правильный выбор. День благодарения круглый год Легко показывать пальцем на других, не так ли? Я не продвигаюсь по карьерной лестнице из-за моего руководителя. Я бы получил повышение, если бы не этот тупорылый напарник. Я всегда в плохом настроении, потому что мои дети сводят меня с ума. А особенно... Мы мастера переводить стрелки во всём, что касается наших романтических отношений. Каждый точно знает, как должен поменяться партнёр. Несколько лет назад друг жаловался на свою жену. На мой взгляд, она была потрясающей женщиной, и ему с ней повезло. Я на это не раз указывал, а он только повторял, почему именно она виновата в его несчастьях. И тут я ему рассказал о случае, который кардинально изменил мой брак. На один из дней благодарения я решил преподнести своей жене в качестве подарка дневник. На протяжении года я каждый день записывал в него все то, за что я был ей благодарен. Как она общалась с друзьями, как заботилась о наших собаках, как постелила свежее постельное белье, какое сочное блюдо она приготовила или как красиво уложила прическу. В любой момент... Я замечал поступки, которые меня трогали, или описывал качества и черты характера, которые я в ней ценил. Всё это я тайно фиксировал в дневнике и к концу года заполнил его целиком. Когда на день благодарения я вручил дневник жене, она воскликнула, что это самый лучший подарок, который она когда-либо получала, даже лучше BMW, который я подарил ей на день рождения. Но самое интересное, Что на меня этот подарок произвёл даже ещё большее впечатление. Ежедневные наблюдения заставили меня взглянуть на положительные стороны моей жены. Я осознанно обращал внимание на поступки, которые она совершала правильно. Это событие затмило все те отрицательные моменты, на которые я раньше жаловался. Я снова почувствовал себя влюблённым. Може даже сильнее, чем когда-либо, потому что теперь я чувствовал все тонкости её характера, а не только очевидные вещи. В моём сердце поселились благодарность и желание видеть лучшее в ней. В связи с этим я стал иначе относиться к своему браку, что несомненно заставило и жену иначе относиться ко мне. И скоро у меня появилось ещё больше поводов для новых записей в дневнике. Благодаря тому, что в день я тратил всего 5 минут и фиксировал различные поступки, за которые я был благодарен супруге, этот год стал наисчастливишим годом нашего брака, и всё становилось только лучше и лучше. Выслушав эту историю, мой друг решил тоже вести такой дневник. За первые же месяцы его брак кардинально изменился. Решение концентрироваться на положительных качествах жены изменило его мнение о ней. его отношения с ней. В результате и она стала относиться к нему по-другому. Круг замкнулся, или, скажем, произошло соединение. Владея на сто процентов Мы те, кем сами себя сделали, но лишь добившиеся успеха признают это. Мне было 18, когда на семинаре я познакомился с теорией личной ответственности, и это полностью перевернуло мою жизнь. Если вы удалите, не дослушав до конца эту книгу, и будете опираться лишь на эту теорию, изменения в вашей жизни через пару-тройку лет станут настолько глобальными, что многие родственники и знакомые едва ли вспомнят, каким вы были раньше. На том семинаре, о котором я говорю, спикер задал вопрос: "Как бы вы распределили ответственность за качественные, зрелые отношения?" Я был подростком. Я так много знала о настоящей любви. Конечно же, у меня были готовые все ответы. 50 на 50, выпалил я. Это было так очевидно. Оба должны хотеть разделить ответственность в равных долях, или же кто-то будет недополучать. «Пятьдесят один на сорок девять!» — выкрикнул кто-то еще, настаивая, что ты должен хотеть делать больше, чем партнер. Разве отношения не строятся на самопожертвовании и самоотдаче? «Восемьдесят на двадцать!» — был еще один ответ. Преподаватель повернулся к доске и написал большими цифрами. «Сто к нулю». «Вы должны хотеть и быть готовы отдать сто процентов и ничего не ждать взамен», — сказал он. «Только когда вы будете готовы взять на себя сто процентную ответственность за то, что отношения будут работать, они будут работать. Иначе отношения, пущенные на самотек, обречены на катастрофу». Вау! Такого я не ожидал, но быстро сообразил, как эта теория может изменить все аспекты моей жизни». Если я всегда буду брать на себя 100%-ную ответственность за свои поступки, то есть полностью контролировать свой выбор и отвечать за всё, что со мной происходит, сила будет в моих руках. Всё зависит от меня. Я в ответе за все свои реакции, за всё, что я сделал или не сделал. Знаю, вы думаете, что отвечаете за свою жизнь. Я ещё не встретил ни одного человека, который бы не сказал: Конечно, я отвечаю за свою жизнь. Но потом вы смотрите, как большинство людей функционирует в мире, где постоянно переводят стрелки, выставляют себя жертвой, ждут, пока другой человек или правительство решит их проблемы. Если вы хоть раз обвиняли дорожное движение в своём опоздании или ссылались на своих детей, супруга, на парня, как на причину своего плохого настроения, вы не берёте на себя 100%-ную ответственность. Вы опоздали, потому что принтер был занят. Может, не надо было откладывать всё на последнюю минуту. Напарник всё перепутал в презентации. А разве не надо было её проверить перед сдачей? Не справляетесь со своими детьми-подростками? Сейчас полно книг и тренингов, которые научат, как себя с ними вести. Только вы отвечаете за свою реакцию на происходящее, за то, что вы делаете или не делаете. Эта вдохновляющая теория перевернула мою жизнь. Удача, обстоятельства, удобная ситуация не имеют значения. Если нечто должно произойти, то только благодаря мне. Я свободен в выборе. Не важно, кто стал президентом, насколько плоха экономическая ситуация или что-то кто-то сказал, сделал или не сделал. В любом случае, я несу ответственность на все сто процентов. Итак, официально заявив, что у событий прошлого, настоящего или будущего нет надо мной власти, я сорвал джекпот. У меня в руках неограниченная власть над своей судьбой. Поймайте удачу за хвост. Может, вы думаете, что вам просто не везёт, но на самом деле это всего лишь ещё одно оправдание. Будете ли вы сказочно богаты, счастливы и здоровы или разбиты, в депрессии и больны, зависит от тех решений, которые вы принимаете на протяжении своей жизни. Остальное не играет никакой роли. И ещё, мы все удачливы. Если вас не накрывает волна сплетен, вы здоровы и в холодильнике есть еда, вам невероятно везёт. У каждого есть возможность быть везучим. Потому что помимо основных потребностей в еде и здоровье, удача всего лишь череда правильных решений. Когда я спросил у Ричарда Бренсона, как он думает, сыграла ли удача роль в его успехе, он ответил: "Конечно, нам всем везёт. Если вы живёте в свободном обществе, вы удачливы. Везение окружает нас повсюду. С нами постоянно происходят удачные вещи, осознаём мы это или нет". Я удачлив не больше и не меньше остальных. Разница лишь в том, что когда удача пробегает мимо, я хватаю ее за хвост. О да, слова великого мудреца. Ну и по этой теме хочу добавить, что старая пословица «Удача — это когда ты готов использовать шанс» не всегда срабатывает. На мой взгляд, в составе удачи есть еще два обязательных элемента. Полная удача. Формула удачи. Подготовка, личное развитие, плюс отношение, вера, образ мышления, плюс возможность, хорошая ситуация, встречающаяся на пути, плюс действие, выполнять что-то в этом направлении равно удача. Подготовка. Постоянно развивая свои навыки, знания, компетенции, отношение и связи, Вы обеспечиваете себе возможность воспользоваться всеми выгодами, которые возникают на вашем пути, когда удача бьёт ключом. И тогда вы можете быть как Арнольд Палмер, который в феврале 2009 года в интервью журналу Success сказал: "Интересная вещь, чем больше я тружусь, тем больше преуспеваю". Отношение. Именно в этой точке удача от многих ускользает. Помните слова сэра Ричарда: "Удача вокруг нас. Неблагоприятные ситуации, разговоры, обстоятельства нужно просто рассматривать как случайные. Вы окружены удачей, но никогда не увидите то, что не ищете, и никогда не будете искать то, во что не верите". Возможность. Можно создать шанс искусственно, но здесь я говорю о другой удаче, той, которая выпадает внезапно, незапланированно, быстрее или иначе, чем ожидалось. Удача не может быть вызвана специально, хотя сама собой возникает довольно часто. Это обычное явление и как таковое существует независимо от нас. Действие. А вот здесь вступаете вы. каким бы способом к вам ни пришла удача, вселенная послала или господь, а может гном из департамента удачи или кто там по-вашему распоряжается удачей. Теперь пришло время действовать вам. Именно это отличает Ричарда Бренсона от Джозефа Оллингтонса. Кто такой Джозеф? Вот именно. Вы никогда о нём не слышали, потому что он не смог воспользоваться везением, которое его окружало. Поэтому хватит ныть про карты, которые вам сдали, поражения, которые вы потерпели, и остальные обстоятельства. Есть немало людей, чьи обстоятельства были гораздо хуже ваших, но тем не менее они богаче и намного самодостаточнее. Фортуна поставщик равных возможностей. Госпожа Удача сияет для всех, и вместо того, чтобы прикрываться от неё зонтиком, подставьте лицо её лучам, когда придёт время. Вы должны быть готовы, и никак иначе. Высокая цена обучения в университете ударов судьбы. Примерно 10 лет назад меня пригласили стать партнёром в стартапе. Я вложил в это дело внушительную денежную сумму и года 2 работал не покладая рук, а потом узнал, что мой партнёр растратил все средства. Несмотря на потерю 330 тысяч долларов, я не стал с ним судиться. Даже одолжил крупную сумму на поправку дел. В конечном итоге я осознал, что эта потеря — моя ошибка. Я согласился стать его партнером, не проверив его прошлое и репутацию. Во время нашего совместного предприятия я не осуществлял надлежащий контроль. И я не могу это оправдать доверием, которое я испытывал к нему. Правда в том, что я ленился следить за финансовыми потоками более тщательно. Я не только решил вступить в партнёрские отношения без проверки, но и после игнорировал очевидные факты, которые должны были насторожить. Так как я не взял на себя полную ответственность за бизнес, в итоге я отвечал за результаты. Когда же я узнал о нарушениях, то решил больше не бороться с ними, наоборот, залезал раны, запомнил этот урок. и продолжил жить. Оглядываясь назад, могу сказать, что принял бы то же решение, потом встал и продолжил движение. «Призываю вас сделать то же самое. Не важно, что с вами произошло. Берите полную ответственность на себя, хорошее или плохое, победа или поражение. Это все ваше. Владейте». Мой наставник Джим Рон говорил, момент, когда вы переступаете черту из детства во взрослую жизнь, это день, когда вы полностью берете на себя ответственность за свою жизнь. Сегодня день вручения дипломов. Начиная с сегодняшнего дня, примите решение отвечать за свою жизнь на сто процентов. Исключите любые оправдания. Реальность такова, что вы свободны в принятии решений до тех пор, пока несете за них ответственность. пора решиться принимать на себя ответственность. Ваше секретное оружие ваша система оценки. Сейчас я вас познакомлю с одной из великих стратегий, которую я использую для личного развития. С её помощью я каждый день принимаю верные решения, что позволяет действовать упорядоченно и управлять своими привычками как наёмным персоналом, то есть выстраивать их в нужном мне порядке и заставлять приносить пользу. Прямо сейчас изобразите на бумаге ту сферу своей жизни, где бы вы хотели преуспеть. Хотите больше денег на счетах, тонкую талию, силу, как у железного человека, идеальные отношения с супругом и детьми? Теперь нарисуйте, где вы сейчас в выбранной области. А теперь обозначьте, куда вы хотели бы попасть. Стать богаче, в стране счастливе. Первый шаг к переменам осознание. Чтобы переместиться из той точки, где вы сейчас, в ту, где вы хотели бы оказаться, необходимо знать обо всех действиях, которые вас уводят от желаемой конечной цели. Осознание подадите к принятию решений сегодня и начнёте делать более мудрый выбор, чтобы двигаться вперёд. Я бы хотел, чтобы вы отслеживали каждое действие, имеющее отношение к той сфере вашей жизни, которую вы хотите улучшить. Если вы решили, что хотите выбраться из долговой ямы, нужно контролировать каждый цент, который вы достаёте из кармана. Если хотите сбросить вес, нужно контролировать всё, что вы кладёте в рот. Если решили участвовать в спортивном соревновании, нужно отслеживать каждый ваш шаг, каждое упражнение. Просто носите с собой маленький блокнотик и карандаш. Нужно будет всё-всё записывать каждый день, не пропуская. Никаких оправданий, никаких исключений. Как будто большой брат следит за вами. Как если бы мы с отцом пришли и заставили бы вас сделать сотню отжиманий за каждый пропуск. Знаю, звучит не солидно, записывать каждый шаг на клочке бумаги. Но отслеживание своего прогресса и неправильных шагов одна из причин моего успеха. Этот приём заставляет осознанно относиться к своим решениям. Но, как сказал Джим Рон, то, что легко делать, так же легко и не делать. Волшебство не в сложности задания, а в регулярном и систематическом выполнении элементарных действий для получения волшебного результата накопительного эффекта. Так что, остерегайтесь пренебрегать простыми вещами, которые могут повлечь большие последствия. Успешные люди хотят делать то, что не хотят неуспешные. В этом и заключается разница между ними. Помните об этом, когда придётся столкнуться со сложной, утомительной задачей. Денежная ловушка. О том, насколько сложно отслеживать каждый свой шаг, Я узнал после того, как выставил себя полнейшим идиотом, распоряжаясь финансами. Мне было двадцать с небольшим лет. Я зарабатывал неплохие деньги, продавая недвижимость, и полагал, что все идет хорошо. Но однажды у меня состоялся разговор с моим бухгалтером. «Ты задолжал налогов примерно сто тысяч долларов», — сообщил он. «Что?» — сказал я. «Но у меня нет таких денег». «А почему?» — спросил он. Ты не раз зарабатывал такие суммы и должен был понимать, что с них надо будет уплатить налоги. Даже не подумал, ответил я. "А на что ты спустил деньги?" спросил он. "Не знаю", ответил я, и это признание меня отрезвило. Деньги утекли у меня сквозь пальцы, а я даже этого не заметил. После чего мой бухгалтер оказал мне большую услугу. "Сынок", сказал он мне, глядя прямо в глаза. Ты должен решить эту проблему. Я такое видел уже сотню раз. Ты просаживаешь деньги, как невменяемый придурок, и даже не в курсе, что должен за них отчитаться. Это глупо. Прекрати так себя вести. У тебя большие долги. Теперь ты должен зарабатывать ещё больше, чтобы оплатить налоги и задолженность. А продолжишь так себя вести, выроешь себе могилу собственным кошельком. Мне не надо было повторять дважды. Мой бухгалтер заставил меня положить в карман маленькую записную книжку, куда я записывал каждый цент, потраченный за 30 дней. Была ли это 1000 долларов за костюм или 50 центов за подкачку шин, всё обязательно отмечалось в блокноте. Вау! Мгновенно я увидел, куда впустую утекают мои деньги. Из-за того, что я должен был документировать каждый цент, Я отказался от многих покупок, лишь бы не доставать из кармана этот чёртов блокнот и не записывать туда эти цифры. Фиксация расходов на протяжении 30 дней заложила основу моей новой стратегии поведения и совершенно иное отношение к расходам. По мере роста осознанности и накопления положительных привычек я в целом стал более дальновидным, начал откладывать на старость, выявил те сферы, куда тратил деньги впустую, и стал получать большее удовольствие от той части средств, которая шла на развлечения. Когда я решил немного раскошелиться на отдых, пришлось долго обдумывать это решение. Упражнение по отслеживанию расходов заставило меня осознанно относиться к деньгам, и мне так это понравилось, что я применил этот метод для изменения и других сфер своей жизни. Фиксация мой способ коррекции всего того, что меня беспокоит. На протяжении нескольких лет я записывал всё: сколько употребил еды и напитков, сколько сделал упражнений, сколько времени потратил на развитие навыков, сколько совершил звонков по продажам и даже как развивались мои отношения с роднёй, друзьями, с супругой. Результаты были не менее существенными, чем в финансовой сфере. Покупая эту аудиокнигу, вы по сути платите мне за моё мнение, мою программу «Именно сейчас я упрусь рогом и буду настаивать, чтобы вы фиксировали свои действия хотя бы в течение недели. Моя книга не призвана вас развлечь, она создана, чтобы помочь вам достичь результатов. А для этого надо действовать. Вполне возможно, вы и раньше слышали о таком методе, или даже пробовали уже это упражнение. Но, могу поспорить, сейчас вы его больше не делаете. А как я узнал, Да очень просто, потому что не всё в вашей жизни идёт так здорово, как вы бы того хотели. Вы сбились с пути. А отслеживание способ вернуться на верный курс. Вам известно, как казино в Вегасе делают столько денег. Они непрерывно следят за каждым столом, каждым победителем. Почему тренеры, готовящие спортсменов к олимпиаде, столько зарабатывают? потому что отслеживают каждую тренировку, каждую калорию и каждый витамин своих подопечных. Все победители контролёры. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы стали фиксировать всё происходящее в вашей жизни. Только так вы сможете определить свои цели и пути их достижения. Отслеживание очень простое упражнение. И оно действительно помогает работать над изменениями в выбранной сфере, потому что становятся видны все ваши действия. Вы будете удивлены открывшейся картиной, но без наглядной схемы не обойтись. Нельзя улучшить что-либо, пока нет полного представления об этом предмете. Таким же образом невозможно развить таланты, приумножить ресурсы, обеспечить возможности. Пока нет понимания и ответственности за свои действия. Спортсмены и тренеры отслеживают каждое выступление до мельчайшей детали. Питчеры знают статистику своих бросков на каждом поле. Игроки в гольф ещё больше знают о своих свингах. Профессиональные спортсмены совершенствуют свои показатели, опираясь на зафиксированные данные. Они уделяют большое внимание этой информации и вносят соответствующие изменения в программу тренировок, потому что знают, от этого зависит победа на следующих соревнованиях, положение в турнирной таблице, общая статистика результатов и в конечном итоге заработок. Я хочу, чтобы в любой момент вы точно знали, насколько вы хороши в том, что вы делаете. Я прошу вас следить за собой так, будто вы ценный товар. Потому что так и есть. Хотели доказательств в пользу от этой идиотской системы? Я их привёл. Вот они. Итак, если вы не уверены в осознанности вашего поведения или напротив, полагаете, что всё под контролем, а это не так, поверьте мне. В любом случае, я настаиваю, чтобы вы начали всё записывать. Это изменит ваши привычки и перевернёт всю вашу жизнь. Пусть всё происходит медленно и просто. Не паникуйте. Начинаем с лёгкого, медленного темпа. Отслеживайте всего одну привычку на протяжении недели. Пусть это будет привычка, которая наиболее важна для вас. Как только начнут сказываться положительные результаты накопительного эффекта, у вас появится желание внедрить эту практику и в другие сферы своей жизни. Другими словами, вы сами выберете эту систему. Например, вы решите следить за тем, что едите, потому что хотите сбросить вес. Ваша задача записывать всё, что кладёте в рот, начиная со стейка, картошки и салата на обед и заканчивая маленькими перекусами в течение дня. Будь то горстка печенья в перерыве, второй кусочек сыра на сэндвиче, этот небольшой шоколадный батончик, дегустация в супермаркете или несколько глотков вина, которое шеф подалил в ваш бокал. И не забывайте о других напитках. Они тоже считаются, хотя обычно их упускают из вида как нечто незначительное. Повторю ещё раз. Всё это звучит очень просто, и так оно и есть. Но только если это действительно делать. Именно поэтому я прошу вас определиться с категорией и начать прямо сейчас до того, как мы с вами продолжим далее я хочу начать следить за вписывайте необходимо день месяц год и как же должно выглядеть это отслеживание оно должно быть стопроцентным упорядоченным и постоянным Каждый новый день вы начинаете с того, что пишете дату в новой страничке блокнота и приступаете к фиксированию. И что произойдёт через неделю такого отслеживания? Возможно, записи повергнут вас в шок. Вы будете поражены, сколько калорий, центов, минут упускаете просто так. Вы никогда и не думали о таких мелочах. Что уж говорить о том, чтобы не давать им бессмысленно исчезать? Продолжаем действовать. Следим за происходящим 3 недели. Вероятно, вы уже начали стонать и решили, что так долго не сможете этим заниматься. Но поверьте, вы будете настолько потрясены результатами за 7 дней, что обязательно захотите продолжать записи ещё 2 недели. Почему именно 3 недели? Психологи утверждают, что устойчивая привычка вырабатывается, если вы выполняете некое действие в течение 3 недель. Это не строгие научные данные, но неплохой ориентир, который лично для меня сработал. То есть в идеале я бы хотел, чтобы вы фиксировали своё поведение в течение 21 дня. Если вы откажетесь, я ничего не теряю. Чёрт возьми, это не моя талия, здоровье сердечно-сосудистой системы, банковский баланс или отношения. Но если серьёзно, вы же слушаете эту книгу, потому что хотите что-то поменять, верно? И я говорил, это будет медленная, систематическая работа, не так ли? Это упражнение может и утомительное, зато простое и доступное. Поэтому действуйте. Пообещайте себе начать сегодня же. На следующие 3 недели купите себе маленький блокнотик, который будете носить с собой. Ну или большой, если он вам больше нравится. И записывайте каждую мелочь в выбранной вами категории. Что произойдёт через 3 недели? Вы оправитесь от первого шока и будете приятно удивлены тем, как простое внимание к своим действиям чётко их контролирует. Вы сами себе зададите вопрос: "А я правда хочу эту шоколадку? Мне ведь придётся достать блокнот и сделать запись, и я буду себя неловко чувствовать". Так вы не потребили 200 калорий. Отказывайтесь от шоколадки в течение 2 недель и сбросите целый фунт. По дороге на работу вы тратите 4 доллара на кофе, и тут понимаете, ничего себе, я всего за 3 недели потратил 60 баксов на кофе, а это 1000 долларов в год, а если считать дальше, то 51 833 доллара 79 центов за 20 лет. Какие вам еще нужны доводы, чтобы прекратить покупать кофе? Опять? Разве я не говорил, что ваш ежедневный кофе за 4 доллара за 20 лет выльется в 51 833 доллара 79 центов? Так и есть. А вы в курсе, что каждый потраченный сегодня доллар, неважно на что он был потрачен, будет стоить вам 5 долларов за 20 лет и 10 долларов за 30 лет? Потому что если взять доллар и вложить его под 8 процентов, через 20 лет этот доллар будет стоить те же 5 долларов. Любой потраченный сегодня доллар это 5 долларов, которых в будущем не окажется у вас в кармане. Я ошибался, когда смотрел на ценник и думал, что раз на нём указана цена 50 долларов, то и стоит он 50 долларов. Да, на сегодняшний день. Но если эти деньги вложить в инвестиции, через 20 лет полтинник превратится в 250 долларов. Другими словами, Каждый раз, когда вы смотрите на товар стоимостью 50 долларов, задайте себе вопрос: заплатил бы я за него 250 долларов? Если ответ положительный, то нужно совершить покупку. Не упускайте это из виду, когда пойдёте в костко и будете рассматривать сотни замечательных вещей, которые вам, в общем-то, не нужны. Вы зашли сюда, рассчитывая потратить двадцать пять долларов, а вышли, набрав ерунды, на четыреста долларов. Мой гараж похож на могилу для товаров из Костку. В следующий раз, когда вы будете в супермаркете, оценивайте товары с точки зрения их ценности на будущее. Есть шанс, что вы отложите блиницу за пятьдесят долларов, и таким образом в будущем у вас может прибавиться двести пятьдесят долларов». Делайте правильный выбор каждый день, каждую неделю, много лет подряд, и увидите, насколько вы разбогатеете. Когда вы осознанно будете всё отслеживать, то и чувствовать себя будете иначе. Вы сможете задать себе вопрос: разве ежедневная чашка кофе стоит потенциального Мерседеса? Потому что это так и есть. Больше вы не будете действовать как во сне. Вы сознательны и принимаете правильные решения. Всё благодаря блокнотику и ручке. Просто потрясающе, не так ли? Невоспетый, невидимый герой. Как только вы начнёте записывать каждый свой шаг, от вашего внимания больше не ускользнёт ни одна мелочь. Сразу станет понятно, как незначительные вроде бы поступки и привычки влияют на вашу жизнь, приносят пользу или причиняют вред. Соответственно, вы будете постепенно внедрять небольшие изменения, и через какое-то время начнёте замечать потрясающие результаты. Но не стоит немедленно ожидать звуков фанфар. Когда я говорю небольшие изменения, я имею в виду незаметные до поры результаты. Они не начнут прямо сразу бросаться в глаза. Не будет обледисментов. Вам не пришлют поздравительную открытку или подарок. И только в конечном итоге накопительный эффект выльется в исключительный результат. Эти небольшие усилия со временем окупятся, станут подготовкой к великим событиям, которые произойдут, когда меньше всего ожидаешь. И снова результаты потрясают. Выигрывая скачки, лошати опережают соперников всего на несколько дюймов, как говорится, на одно ноздрю, но получают в 10 раз больше призовых. Разве эта лошадь была в 10 раз быстрее? Нет, она лишь немного лучше остальных. Она пробежала несколько дополнительных кругов на тренировке, правильно питалась, или же у неё был хорошо подготовленный жокей. И совокупность всех этих факторов вылилась в большую награду. После сотен сыгранных турниров и тысячи ударов разница между игроками номер один и номер десять в среднем составляет всего лишь 1,9 удара. А вот разница в денежном призе отличается в пять раз. Больше десяти миллионов долларов против двух миллионов. Игрок номер один не лучше другого в пять раз и даже не на пятьдесят и не на десять процентов. В действительности разница в среднем счете составляет примерно 2,7%, а вот результат лучше в пять раз. Здесь добавляется сила мелочей. В конце концов, влияние оказывают не какие-то невероятные подвиги, а сотни, тысячи и миллионы мелочей, которые преобразуют обычные вещи в необычные. Чтобы быть на один удар лучше, необходимо учитывать бесчисленное количество мелких деталей, которые забываются, как только выходишь на поле. Позвольте мне подсказать вам ещё несколько простых приёмов, которые могут привести к хорошим результатам. Прогуляйтесь. Я консультировал генерального директора крупной компании, имеющей годовую прибыль более 100 миллионов долларов. Фил был предпринимателем и основателем компании. Фирма процветала, я обнаружил некоторые проблемы в корпоративной культуре организации. На мой взгляд, сотрудникам не хватало вовлечённости, доверия и энтузиазма. Я не сильно удивился, ведь как выяснилось, Фил не заходил в некоторые отделы целых 5 лет. Почти все работники видели своего босса только издали. Он никогда не общался с ними лично. Он жил как будто в вакууме. Имея дело только с командой топ-менеджеров, я попросил Фила проделать такое упражнение. 3 раза в неделю он должен выходить из офиса и прогуливаться вокруг здания. В его задачи входило найти как минимум 3 человек, которые хорошо справлялись со своим делом или о которых были хорошие отзывы, и лично их похвалить. Это небольшое изменение в поведении, занимавшее всего час в неделю, со временем дало колоссальные результаты. Сотрудники, с которыми Фил лично пообщался, стали больше стараться, чтобы заработать ещё больше признания. Остальные тоже стали трудиться усерднее, так как видели, что старания замечают и оценивают по достоинству. Волновой эффект от их нового отношения отразился и на взаимодействии с заказчиками, увеличив количество заказов и способствовал возвращению клиентов, что было ещё одним поводом для гордости. Эта простая перемена всего за полтора года значительно улучшила корпоративную культуру в компании. За это время чистая прибыль выросла больше чем на 30% при том же персонале и нулевых дополнительных вложениях в рекламу. И всё благодаря незначительному изменению в поведении Фила, которое со временем вошло в привычку. Денежное дерево Двенадцать лет назад у меня была замечательная ассистентка Кэтлин. В то время она зарабатывала сорок тысяч долларов в год. В ее обязанности входила регистрация участников моих лекций по предпринимательству и улучшению благосостояния. Регистрационный стол находился прямо в аудитории. После лекции Кэтлин пришла ко мне в офис. Я слышала, как вы говорили, что нужно откладывать по 10% от своего дохода, сказала она. Звучит заманчиво, но я ни при каких обстоятельствах не могу этого делать. Это совершенно нереально. И она стала рассказывать обо всех своих счетах и финансовых обязательствах. Когда она их всех перечислила, действительно выяснилось, что на конец месяца у неё не остаётся ни цента лишних денег. «Мне нужно повышение зарплаты», — сказала она. «Поступим еще лучше», — ответил я. «Я научу тебя, как разбогатеть». Не такого ответа она ждала, но согласилась. Я научил Кэтлин отслеживать расходы. Она стала носить с собой блокнотик. Я велел ей открыть отдельный накопительный счет, где бы лежали 33 доллара. Всего один процент от ее ежемесячного дохода. Потом я ей показал, как жить в следующие месяцы на 33 доллара меньше. Приносить с собой обед всего раз в неделю вместо того, чтобы ходить в столовую и покупать там сэндвич, картошку фри и напиток. В следующие месяцы я заставил её отложить всего 2%, 67 долларов. Она сэкономила ещё 33 доллара, сменив поставщика услуг кабельной связи. В следующие месяцы накопления составили уже 3%. Мы отменили ее подписку на журнал «Пипл». Пришло время изучить собственную жизнь. И походы в «Старбакс», вместо чего я посоветовал купить кофейные зерна и самой варить кофе в офисе. Это ей очень понравилось, да и мне тоже. К концу года Кэтрин откладывала 10% от каждого заработанного ею доллара, не заметив кардинальных изменений в своей жизни. Она была потрясена. Этот несложный приём оказал волновой эффект и на другие сферы её жизни. Она посчитала, сколько денег тратила на тупые развлечения, и стала вкладывать эти средства в личное развитие. Сотни часов, которые она потратила на изучение образовательного и мотивирующего контента, не пропали даром и научили её творчески мыслить. Кэтлин подала мне пару идей по поводу того, как наша компания может заработать и сэкономить еще больше денег. Она составила план, который собиралась внедрить самостоятельно, если я ей пообещаю 10% средств, сэкономленных при помощи сберегающих стратегий, и 15% от тех стратегий, что окажутся прибыльными. К концу второго года она зарабатывала больше 100 тысяч долларов в год при той же зарплате в 40 тысяч долларов. В итоге Кэтрин начала собственное дело по консультированию бизнеса. 2 года назад я встретился с ней в аэропорту. Теперь она зарабатывала больше четверти миллиона долларов в год и вложила больше миллиона в недвижимость. Она была миллионером, а всё началось с её решения сделать маленький шаг и начать откладывать по 33 доллара в месяц. Время принципиально важно. Чем раньше вы начнёте вносить небольшие изменения, тем сильнее накопительный эффект будет работать в вашу пользу. Предположим, ваша подруга послушала совет Дэйва Рэмси и стала откладывать по 250 долларов на индивидуальный пенсионный счёт, как только устроилась на своё первое место работы сразу после окончания колледжа в 23 года. А вы не откладывали деньги, пока вам не исполнилось 40 лет. Или, может, вы начинали откладывать раньше, но в итоге закрыли счёт, так как не увидели большой прибыли. Когда вашей подруге исполнится 40, ей больше не придётся откладывать ни доллара, и к 67 годам у неё будет 1 млн долларов, заработанных за счёт 8% годовых. Вы продолжаете откладывать каждый месяц по 250 долларов до 67 лет. Таким образом, вы откладываете деньги 27 лет, а не 17, как она. Когда вы выйдете на пенсию, у вас на счету будет меньше 300 тысяч долларов, а вложите вы на 27 тысяч больше, чем ваша подруга. Несмотря на то, что вы вложили намного больше денег и делали это намного дольше, в результате вы заработаете лишь треть того, что могли бы. Вот что происходит, когда мы не совершаем необходимые действия вовремя. Не тяните с формированием полезных привычек и не откладывайте на завтра поступки, которые могут привести вас к намеченным целям. Вы себе говорите, что так поздно начали, потому что вы неудачник и никогда не сможете наверстать упущенное. Это ещё одна заезженная пластинка у вас в голове, и пора её выключить. Никогда не поздно пожинать плоды накопительного эффекта. Например, вы с детства мечтали играть на пианино, но думаете, что уже слишком поздно учиться, потому что вам вот-вот исполнится 40. Но вообще-то до пенсии ещё четверть века. Если вы запишетесь на курсы сегодня, вполне успеете за это время стать мастером. Главное начать прямо сейчас. Каждое большое дело, каждое фантастическое приключение начинается с маленьких шагов. Первый шаг всегда кажется сложнее, чем есть на самом деле. А если 25 лет это слишком долго, а что если у вас времени и терпения хватит на 10 лет? В книге Брайана Трейси "Точка фокуса" создаётся модель улучшения каждой сферы жизни на 1000%. Не на 10 и даже не на 100, а на 1000%. Хочу рассказать об этом подробнее. Всё, что вам надо это улучшить себя, своё поведение, вклад или доход на 0,1% в день, не считая выходных. Надо же вам когда-то расслабляться. Это одна тысячная доля от вашего будущего результата. Как думаете, справитесь? Конечно, любой справится. Это просто. Делайте это каждый день, и вы улучшите результат на полпроцента за неделю. Читай, не так и много, что равно 2% за месяц. а за год, накапливаясь, составит 26%. Теперь ваш доход удваивается каждые 2,9 года. К десятому году вы станете зарабатывать тысячу процентов от того, что имеете сейчас. Разве не потрясающе? Вам не надо выкладываться на тысячу процентов больше или работать на тысячу часов дольше. Всего одна десятая процента каждый день. Всего-то. Успех полумарафон. Беверли, менеджер по продажам в компании, торгующей образовательным программным обеспечением. Однажды она рассказала мне о своей подруге, которая должна была пробежать полумарафон на следующей неделе. "Я бы так никогда не смогла", уверенно сказала мне страдающая лишним весом Беверли. "Я начинаю задыхаться, пройдя всего лишь один лестничный пролёт. Если бы ты хотела то смогла бы сделать то же, что и твоя подруга, — сказал я ей. Она безапелляционно заявила, здесь без вариантов. Сначала я должен был найти для Беверли мотивацию. Итак, Беверли, почему ты можешь захотеть бежать в марафон? Ну, летом у нас состоится встреча выпускников, и я хочу выглядеть потрясающе. Но после вторых родов я набрала столько лишних килограммов. Даже не знаю, как от них избавиться. Бинго, теперь у нас появилась цель. Я аккуратно продолжил. Если вы когда-либо пытались похудеть, то, возможно, знакомы с такой историей. Покупаете дорогой абонемент в фитнес-центр, подыскиваете персонального тренера, новое оборудование, обновляете спортивный гардероб и обувь. Риана тренируетесь неделю или что-то около того, а после начинаете использовать модный эллиптический тренажёр для сушки белья, забрасываете походы в зал, кроссовки пылятся в углу. Для Беверли я желал лучшего. Я знал, что если она обзаведётся полезной привычкой, то зацепится за неё, и это в свою очередь изменит её поведение. Я попросил Беверли объехать окрестности на машине, определить по спидометру и отметить на карте расстояние в 1 милю от дома. После чего велел ей на протяжении 2 недель выбрать время и пройти этот маршрут пешком 3 раза. Заметьем, я не просил её бегать. Напротив, я начал с небольшого, лёгкого задания, которое не требовало больших усилий. А следующее было Проходить милю три раза в неделю в течение двух недель, и каждый день она сама решала продолжать этим заниматься. Затем я сказал Бэверли начать пробежку так, чтобы она чувствовала себя комфортно. Как только у неё появлялась одышка, она должна была снизить скорость и перейти на ходьбу. Я велел ей так делать до тех пор, пока она не сможет пробежать четверть, потом половину, а затем и 3/4 пути. Прошло ещё 3 недели, Девять прогулок, прежде чем она смогла пробежать весь маршрут. И так через каких-то семь недель она смогла одолеть целую милю. Может показаться, что это слишком долго для такой небольшой победы, верно? В конце концов, полумарафон — это 13,1 мили. Одна миля — ничто. Важно здесь то, что Беверли увидела, как её решение привести себя в порядок перед встречей выпускников, её сила, зачем скоро всё объясню, меняла её привычки. Накопительный эффект был запущен, и началось волшебство. Позже я велел Беверли увеличивать дистанцию на 1/8 каждый раз, практически незаметное изменение, всего лишь шагов на 300 больше. Через 6 недель она уже пробегала по 9 миль. Через 9 месяцев они превратились в 13,5 мили, больше, чем дистанция полумарафона. Но интереснее то, как стали меняться остальные сферы жизни Беверли. Она утратила тягу к шоколаду, её страсть на протяжении всей жизни и тяжёлой, жирной пищи, желание просто исчезло. Высвободившись благодаря упражнениям и изменённым пищевым привычкам, энергия способствовала повышению энтузиазма на работе. Её показатели на работе выросли в два раза, что было мне на руку. Воллновой эффект, о котором мы и говорили в предыдущей главе, продолжал действовать. У Беверли повысилась самооценка, чему способствовал возросший интерес мужа. Их отношения стали даже более страстными, чем были в колледже. Она стала активнее играть и заниматься с детьми. Она заметила, что у неё совсем не оставалось свободного времени на посиделки с подругами, которые после работы заходили пообщаться в кафе, где подавали не самую полезную еду и напитки. Она вступила в беговой клуб и познакомилась с новыми людьми сторонниками здорового образа жизни, что укрепило её положительное поведение и привычки. «Со времени нашего первого разговора с Беверли в моем офисе, когда она решила найти мотивацию и приступить к небольшим изменениям, она потеряла больше сорока фунтов, превратившись в живой и бегающий плакат спортивной сильной женщины. Сегодня Беверли бегает в марафон. Ваша жизнь – продукт ваших ежеминутных решений. На компакт-диске к журналу «Саксесс» тренер телевизионного шоу «Похудевший больше всех» Джилиан Майклс поделилась со мной вдохновляющей историей из её детства. Когда я была ребёнком, мама играла со мной в горячо-холодно. Я бегала по дому, и когда приближалась к спрятанному предмету, она говорила: "Тепло". Когда я оказывалась совсем близко от него, она говорила: "Горишь", а как только удалялась, то слышала: "Холодно, холодно, сейчас замёрзнешь". Я предлагаю участникам шоу представить, что они играют в эту игру и действовать так, чтобы не замёрзнуть. Цель должна оставаться постоянно тёплой, и будет понятно, в каком направлении двигаться для её достижения. Итак, любой полученный результат находится в конце цепочки маленьких ежеминутных решений. Каждое принятое решение в конечном итоге может изменить всю жизнь, а ваша задача управлять этими переменами. Шаг за шагом, день за днём, сделанный вами выбор будет определять последующие действия до тех пор, пока постоянная практика не превратит их в устойчивые привычки. Проигрывать это привычка, так же как и выигрывать. Давайте поработаем над тем, чтобы привыкнуть побеждать и отвыкнуть от поведения, причиняющего вам вред. Так вы сможете направить свою жизнь в любом нужном направлении и достигнуть таких высот, какие только в силах вообразить. Позвольте, я покажу вам, как это сделать. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов. Что вас больше всего беспокоит? Сфера жизни, человек, обстоятельства и так далее. Начните записывать все, что вас радует в этой области. Человеке, обстоятельствах и так далее. Фиксируйте все, что вызывает у вас чувство благодарности. Пусть накопительный эффект работает на вас. В какой сфере вашей жизни вы не несёте 100%-ную ответственность за успех или провал? Выпишите 3 действия из прошлого, которые всё испортили. Выпишите 3 действия, которые вы должны были сделать, но не сделали. Выпишите 3 события, которые с вами произошли, но вы на них не среагировали должным образом. Выпишите 3 действия, к которым вы можете приступить прямо сейчас, чтобы взять ответственность за свою жизнь. Выберите хотя бы одну привычку, которую вы хотели бы себе привить. Например, в области финансов, питания, спорта, отношений, выполнения родительских обязанностей, любую сферу. И начните отслеживать шаги, ведущие вас к цели.